Глава 21. Тата. О, татка, ты выглядишь, выглядишь просто ужасно. Мама встречает меня у входа в ресторан и крепко-крепко обнимает. Спасибо, мама. Ты знаешь, как поднять мне настроение. Обиделась, что ли? Вай, кто ж тебе правду скажет, как не родная мать. Ну а чего мы в пороге стоим? Гарик, ну-ка найди нам местечко на веранде. Там сейчас так хорошо, Татка. Почки наклюнулись. Вот-вот листочки появятся. Да и тепло. Хотя тут расслабляться не стоит. Оно по-весеннему обманчивое. Правильно ты сделала, что пальто потеплее надела. Мам, знаешь, я не голодна. Ничего не знаю. У нас сегодня долма, пальчики оближешь. Гарик, принеси т а т к и порцию. От одного только упоминания долмы мне становится как-то не по себе. Или я себя накручиваю, Или мне все же стоило провести хотя бы один тест из тех, что я недавно купила? «Не надо долмы!» «Да ты что? Знаешь, вкуснятина какая! Пряная баранина и бодрящий кислый виноградный лист!» «Да слушать, мать, не успеваю» и, резко меняя направление, со всех ног бегу в туалет. «Хорошо, что в этом ресторане я знаю каждый закуток, каждый обожженный кирпичик. Тут прошло все мое детство». Сначала мама работала здесь официантом, потом помощником менеджера, а теперь и вовсе дослужилась до управляющего. Словом, я знаю, куда бежать, да. Захлопываю деревянную дверь и склоняюсь над унитазом. «Татаджан, доченька, с тобой все хорошо?» Рвотные спазмы заканчиваются так же неожиданно, как и начались. Включаю холодную воду и плещу в лицо. Тонкий трикотажный свитерок, который я просто обожаю за его удобство, липнет к взмокшему телу. Если бы это было возможно, я бы и вся помылась. «Татаджан!» — стучит мама в дверь. «Все нормально. Видимо, что-то не то съела». Мама обхватывает ладонями мои влажные и холодные щеки и так смотрит, как, наверное, только мамы умеют. «Что-то съела не то, говоришь?» «Да ты беременная?» «Мама, тише!» Озираюсь по сторонам, но, похоже, до нас никому нет дела. «Радость-то какая, татка!» «Рано радуешься. Может быть, ничего такого и нет. Я не знаю наверняка». «А узнать боюсь. Так боюсь, что все внутри дрожит и вибрирует». Ведь даже после нашего примирения с Климом коробка с презервативами никуда из нашей спальни не делась. Напротив, ее внушительный запас вот-вот исчерпается, поскольку используется моим мужем самым активным образом. И это может означать только одно. Так? То есть как это ты не знаешь? Вскидывает мама черные брови и ненадолго отвлекается от допроса, чтобы отдать новое распоряжение официанту. «Гарик, не надо долмы, просто горячего чая нам». «Вот так. Я не делала тест». «А почему, не подскажешь?» «Хороший вопрос. И вот как на него ответить?» Пожимаю плечами и сажусь на заботливо отодвинутый официантом стул. С веранды открывается шикарный вид на город. Ему так к лицу весна. «Татка! Да не знаю я!» «Лучше ты мне скажи, как вам вообще пришло в голову, что я подстроила свадьбу с Климом? Вы зачем ему такое сказали? Про тетю Жанну и вообще?» «Да мы ж пошутили, Тат. Все знают, что ты никогда бы такого не сделала». «Но ему-то откуда об этом знать?» В отчаянии зарываюсь ладонями в волосы. «Постой, постой, вы что, поругались? Он обвинил тебя в том, что ты специально...» «Господи, мама, почему тебя это так удивляет? Вы же сами ему это дали понять!» «Ну и дела!» Мама приподнимает брови и медленно-медленно качает головой из стороны в сторону. «Тат!» Кладет ладонь поверх моей, лежащей на столе руки. «А давай мы попробуем ему все объяснить!» «Не нужно. Мы уже поговорили, и к л и н даже вроде бы мне поверил, но...» «Ты знаешь, как он женился?» «Тогда, помнишь, в первый раз?» «Когда ты проревела неделю, как такое забыть?» С губ срывается истеричный смешок. «Потому что мама ведь ничуть не преувеличила. Когда я узнала, что Клим женится, то выплакала себе все глаза. Мне тогда казалось, что жизнь остановилась, потеряла всякий смысл. Даже не знаю, как пережила это. Его бывшая соврала, что беременна, вот он на ней и женился». «И какая здесь связь?» «Самая прямая. Разве ты не понимаешь? Я не хочу удерживать его рядом ребенком, как это сделала та гадина». «Что за глупости, Тат? Ты же сама говоришь, что никакого ребенка не было». «Да, но это сработало». «Послушай, от того, что ты будешь делать вид, будто не замечаешь очевидного, и бежать от реальности, она ведь не изменится, Тат, и беременность твоя не рассосется». «Зачем же прятать голову в песок? Рисковать здоровьем малыша?» «Почему сразу рисковать?» Вскидываюсь моментально. «Кто из нас врач, Татка? Ты же понимаешь, чем старше роженица, тем больше вероятность осложнений. А ты еще и первородящая. Да тебя обследовать вдоль и поперек надо!» Слова матери не на шутку меня пугают, даже несмотря на то, что, как врач, я действительно понимаю, что на самом деле все обстоит не настолько критично. Во рту моментально пересыхает. «Знаешь что? Давай позвони мне, Недовидовне. Она отличный гинеколог, уж не сомневайся. Ну, что молчишь? Звонить?» «Мама. Моя хорошая, любимая мама. Самая лучшая на всей планете. А я...» «Какой буду матерью я? И буду ли?» «Я так напугана! Что, если мои подозрения подтвердятся? А если не подтвердятся, что?» «Звони!» — шепчу, облизав пересохшие губы. Нина Давидовна отвечает мгновенно. Они с мамой переходят на армянский, а я, хоть и владею им в совершенстве, почему-то не могу разобрать ни слова. В ушах шумит. Сердце колотится, и, кажется, меня вот-вот снова стошнит. «Ну, что она сказала?» «Что тебе нужно успеть родить до ноября. Потом их роддом закрывают на мойку». Улыбается мама и накрывает мои нервно постукивающие по столу пальцы. «Ну что смотришь? Ты прикидывала, когда тебе рожать-то?» «Я не прикидывала. Я вообще старалась об этом не думать». Но похоже, что забеременела я практически сразу. Все же не так много было в о з м о ж н о с т е й у моего организма выполнить свою основную функцию. И как только представился случай, он реализовал свой потенциал по максимуму. Биология чистой воды. Нет, говорю же, мам. И ладно, сейчас чайку попьем и все-все выясним. Нас Ниночка будет ждать через час. Как? Сегодня? «Угу, у нее дежурство, так что никаких проблем. Климу будешь звонить?» «Зачем?» «Он может захотеть поприсутствовать на УЗИ?» Растираю лицо ладонями. Насколько я знаю, УЗИ на ранних сроках делается при помощи вагинального датчика. Не уверена, что готова предстать перед ним в таком виде. Да и вообще, ну не по телефону же ему сообщать о своих подозрениях по поводу возможной беременности. «Нет, давай как-то сами. Вдруг ничего такого нет? Не хочу, чтобы он разочаровался». «Ох, Татка, какая ты бестолковая! Сама себе противоречишь. Ты уж определись, что его разочарует, твоя беременность или ее отсутствие». Слова матери заставляют меня посмотреть на ситуацию под тем углом, под которым я еще ее не рассматривала. Слабо улыбаюсь в ответ на ее ободряющее похлопывание по плечу и снова утыкаюсь в свой чай. «Вот, еще сухарик пожуй. Когда я была беременна, помогала?» «Может быть, я и не беременна». Повторяю по 105-му разу скорее уже по привычке, чем из каких-то других соображений. «Угу. о тошнить тебя от чего?» «Не знаю. Может быть, психосоматика. Знаешь, как иной раз себя накрутить можно?» «А вот мы сейчас и посмотрим, что это. Ну-ка, надевай пальто. Зря шапку не надела, в уши надует. А тебе теперь себя беречь надо». Спорить с мамой на тему шапки — дело неблагодарное, поэтому я лишь покладисто качаю головой. Встаю, послушно просовываю руки в рукава поданного мне пальто, которое тут же застегиваю на все пуговицы, не дожидаясь, пока мне с этим помогут. «Мамы, они такие, знаете». И, наверное, это нормально, что в какой-то момент жизни мы не просто соглашаемся с тем, что они говорят, но и начинаем как-то по-особенному к ним прислушиваться и ценить. Чем дальше, тем больше. «Эй, что такое?» «Ничего», — шмыгаю носом. «Расчувствовалось что-то». Обнимаю маму, зарываюсь носом в темные, совсем не похожие на мои волосы. Всегда завидовала тому, какие они у нее красивые. «Ну вот, сейчас и я заплачу. Ой, а это не отец Клима, Тат? Интересно, что он у нас забыл?» «Да ладно, мам, я все про вас знаю». Отступаю на шаг не в силах сдержать обиды. Могла бы и сама мне все рассказать. «А нечего пока рассказывать. Было бы рассказала, а пока я и сама не знаю, как ко всему этому относиться». «Я подойду к нему, хорошо? Подождешь меня в машине?» Разговор мамы со свекром заканчивается, едва начавшись. Мама выходит из ресторана практически следом за мной. Я едва успеваю устроиться в кресле и включить магнитолу. «Ты же ему ничего не рассказала?» Вдруг приходит в голову. «А что, это какая-то тайна?» «Да нет же! Просто я хочу, чтобы Клим узнал это от меня!» «Вот и узнает?» А теперь помолчи, пожалуйста. Мне еще утром показалось, что что-то стучит, а сейчас звук только усилился. Может, колодка? Доехать бы без приключений. К счастью, ехать нам всего ничего. Больница, в которой работала Нина Давидовна, находилась совсем неподалеку. Небольшая заминка случилась лишь с въездом на территорию. Как оказалось, туда пускают исключительно машины скорой помощи, поэтому свою нам приходится бросить на стоянке. Нина Давидовна, видная женщина необъятных размеров и такого же обаяния, принимает нас практически сразу. И даже не удивляется тому, что я, банально не сделав тест, пришла на прием к гинекологу. «Давай сразу на кресло. Когда, говоришь, последние месячные были?» «Давно, еще до нашей свадьбы с Климом». «Ты мне дату скажи!» смеется Нина Давидовна. «На свадьбу-то меня не позвали? Откуда мне знать, когда она у вас была?» «Никого не позвали, Ниночка. Совсем не по-людски в ы ш л о вздыхает мать. «Силюсь вспомнить заветную дату и не могу». Нина Давидовна смеется громче и заверяет, что врачи — самые худшие пациенты. Ничего не помнят, но во в с ё сразу лезут. А потом тут же резко меняет тему. Думаю, все же недель шесть есть. Матка уже хорошо увеличена. Что? Выдыхаю я. Нет, ну вы посмотрите на н е ё Ты мне что, тут в обморок падать собралась? Нет, вообще ничего подобного не собиралась делать. Смеюсь сквозь слезы, а внутри со звоном обрываются нити сковывающего меня напряжения, страхов. И вырвавшись из этих сетей, я буквально лечу. Легкая, как перышко, и такая счастливая. Давай, переходи на кушетку. Сейчас на УЗИ что-то, как посмотрим. А потом девочки возьмут анализы. Или ты у себя сдашь? Могу и у себя, чтобы вас не т ё р г а т ь Что надо-то? Я тебе напишу. Отмахивается Нина Давидовна и, пошевелив бровями, натягивает на датчик презерватив. Мы с мамой переглядываемся и начинаем истерично смеяться. Из кабинета врача выхожу, улыбающийся до ушей, и случайно наталкиваюсь на «Кира, привет!» «Привет! А ты что здесь делаешь?» «Да так, ничего!» Обхожу ее задом по кругу и пячес ь к выходу. «Ну нет! Ты беременна?» о р ё т эта глупая. Улыбаюсь шире. «Тетя Аня, хоть вы скажите, она беременная, да?» «Это секрет!» — кричу, приложив руки к рту. «Почему секрет-то?» — смеется мама. «Потому я сначала клима порадую!» — повторяю в который раз. «Ух ты! Значит, больше никаких сомнений!» «Больше никаких! Подбросишь меня домой?» «Ну, конечно, глупая!» Бросаю взгляд на часы. Клим, наверное, будет еще не скоро, но я все равно в нетерпении постукиваю пальцами по обшивке двери, когда мы останавливаемся на светофорах. По ступеням в подъезде уже бегу, нетерпеливо переминаюсь ноги на ногу в лифте, а уже у самых дверей отчего т о р о б е ю Кладу руку на абсолютно плоский живот и вместо того, чтобы открыть дверь ключом, звоню. Как Клим, который теперь всегда так делает. И, к удивлению, дверь открывается, прежде чем я успеваю нащупать ключи. «Привет!» — улыбаюсь немного растерянно. «Ты не говорил, что освободишься пораньше?» Целую мужа в щеку, в который раз вознося хвалу Богу за то, что он никуда меня не отпустил в тот раз. «Привет!» «Что-то случилось?» Замираю я, так и не выпутавшись из рукавов пальто. «Это ты мне скажи!» Что это означает? Интересуется Клим, вытягивая перед собой руку с зажатым в ней тестом на беременность.